Глава четвертая. После спасения кота тяги вернулись на участок Семена. Попрощались с радушными хозяевами, поблагодарили за угощение и со Светой уселись в машину. Только я завел двигатель, стрелка уровня бензина подозрительно вдруг скатилась на ноль. Вот блин, как так? Я точно помнил, что оставалась еще треть бака. Вылез и оглядел Волгу. Быстро заметил, что лючок бензобака чуть приоткрыт. Твою мать! Бензин слили. Вот паразиты, когда только успели. Пока мы Тишку спасали, кто-то улучил момент и топливо. Лючок у «Волги», в отличие от беззащитных «Жигулей» старых годов выпуска, запирался на ключ. Но замыкал я его через раз, а то и через два. Не было такой привычки еще с прошлой жизни. Придется вырабатывать блин. «Приехали», — сказал я. — У нас бензин украли. «Вот и роды — Вот рады! хлопнул себя по костлявым ляжкам дед Семен, который все это, конечно, наблюдал. — Ничего святого! Среди бела дня милицию ограбили! Как умудрились-то? — Сам не пойму. Я недоуменно морщил лоб. — Ведь в баке сеточка должна иметься, чтобы шланг нельзя просунуть было. — Как смогли? — Может, не во всех Волгах она есть? предположила Света, или проковыряли ее. «А где здесь можно бензин купить теперь?» «Известно где. В Новоульяновске», — ответил Семен. «Чай-бензоколонки на огороде не растут». «А у соседей, если попросить», — предложил я. «Наверняка у кого-то есть машины». «Те, кто на машинах, приезжают, на выходных только будут. А у пенсионеров с машинами не густо». Да и ставить тут их особо негде. Стараются на автобусе на дачу добираться. Хреново. Придется и нам на автобусе. И телефона тоже нет в поселке. Завтра только пойдет Лиас. На сегодняшний уже опоздали вы. Вот блин. Найти вора надо и бензин забрать. Кто это мог сделать? Так это Егорка Сидоров, наверное, слил. — вмешалась Ильинична. — Он пакостник тот еще. Всей округи житья не дает. То колеса снимет, то бензин сольет, то огород чужой обчистит. Мы урожай свой собрали. У нас нечего воровать. Единственное, что кабачков нынче уродилась тьма. Кому предлагали, никто не берет, дескать, своих полно. Тогда Семен пустил слух по околотку, что, мол, кабачки в городе принимают за год конторе порубь за штуку. На следующий день проснулись, а кабачков нет. Сняли все. Говорят, видели, как Егорка полный прицеп кабачков в город вез. Видать, по соседям тоже пошукал. Куда он там их потом девал все, никто не знает. Никто же ни в какой конторе его не ждал только приехал из города пустой и злой. — А как мне его найти, этого Егорку? — Пойдем провожу, — охотно вызвался Семен. — Давно пора с этим прохвостом разобраться. — Ты-то, старый, куда лезешь? — замахала руками бабуля. — Дорогу покажи, а сам не лезь. Пришибет тебя потом Егорка, это тебе не просто школьный хулиган. Да я таких, как он на фронте, Семен воинственно затряс морщинистым кулаком. Одной левой. Старый ты уже для фронта, ворчала Ильинишна. Не лезь поперек милиции в пекло. Алчи, женщина. Мужик он не стареет, пока биться может. Бить мы никого не собираемся. Поспешил я успокоить Ильинишну а вот бензин вернуть и егорку проучить надо не волнуйтесь я присмотрю за вашим супругом на фронт его точно не пущу мы с детком побрели к участку местного воришки по дороге он мне рассказывал как самолично под курском в рукопашную одолел троих фашистов из оружия у него лишь саперная лопатка была а у тех эсэсовские кинжалы в красках так рассказывал По ролям, с жестами и мимикой я будто моноспектакль посмотрел. К концу повествования, правда, фашистов уже почему-то стало пятеро, а у одного даже Вальтер оказался. Но Семен все равно всех обезвредил, а сам не получил ни царапинки. Я кивал и молча восхищался всем выражением своего лица. «Пришли!» — кивнул он на кособоки домишка, сколоченные из разнокалиберных досок, кусков фанеры и прочих ворованных материалов. Рядом с домишкой такого же залатанного вида сарай. «Там он ворованное хранит», — прошептал дед, тыкая узловатым пальцем в строение. «Сколько раз участковому писали, а толку нет. Мол, ущерб незначительный, дело не состряпаешь». Вот и повадился Егорка тырить по мелочи у всех, что плохо лежит. Соседи уже плюнули, и никто заявление не пишет. Если что-то пропало, руками разводят только, мол, либо сорока утащила, либо Егорка. «Уже давно бы собрались с мужиками», — предложил я. «Да проучили бы как следует воришку». «Пробовали», — вздохнул Семен, понизив голос. «Да только не вышло ничего». «Это почему?» — спросил я, тихо отпирая калитку. — А сейчас сам увидишь, — загадочно проговорил дед. — Ты иди, разберись с ним, а я тут постою от греха подальше. Как рожу его наглую увижу, боюсь, не стерплю и в нос дам. А за смертоубийство такого никчемного не хочу потом срок мотать. — Ну, ладно, жди здесь. Я вошел на участок. Огородом и не пахло, бурьян вперемешку с железным хламом, какими-то трубами и досками. Сразу видно, что хозяин промышляет лишь собирательством, до возделывания земли еще не эволюционировал. Я постучал в дверь домика и, не дожидаясь ответа, распахнул ее. Войти внутрь не успел. Сзади послышались грузные шаги и грубый голос, будто из пустой бочки недовольно пробасил: «Че надо?» Я обернулся. Ни хрена себе, Егорка. Целый Егорище. Теперь понятно, почему у местных не получалось проучить воришку. Детина под три аршина ростом в плечах оказался шире дверного проема. В домик свой, наверное, бочком проходил. На носорожьей морде будто прорези, два маленьких глаза и тонкий рот, которого было почти не видно из-за сплошной поросли алкашной щетины. Одарила природа матушку Егорку статью Добрыни и рожей Квазимода. С такой фактурой только в кино сниматься. Только я раскрыл рот, сказать, что, мол, милиция, стоять бояться, но меня опередил Семен. «Егорка, сукин ты сын!» — верещал дед, выглядывая из-за реденького заборчика. «Ты по что у гостей моих бензин слил? Ты знаешь, кто это?» «Все, паскудник, отбегался!» Я снова раскрыл рот, чтобы известить Квазимоду о цели моего визита. Но тот неожиданно разъярился и, пыхнув застарелым перегаром, рубанул кулачищем с плеча без всякого предупреждения и объявления войны. Ну и сам он на противника посмотреть не успел. Реакция боксера сработала как часики. Я поднырнул под руку и, выпрямляясь уже чуть в стороне от супостата, выкинул двоечку в челюсть вражине. хрясь хрясь Все. Сейчас поплывет или сразу рухнет, и тогда можно спокойно обговорить капитуляцию и возврат нашего бензина. Но не тут-то было. От ударов, получив которые обычный человек как минимум бы ушел в нокдаун, а то и в нокаут, Егорка только еще больше обозлился. Глазки налились кровью, заревел парень-белуга и бросился на меня, пытаясь сгрести в носорожье объятия. Такого я никак не ожидал. Успел только двинуть ему поддых и снова попытаться уйти в сторону. Хрен, не рассчитал длину граблей противника. Они выудили меня даже с дальней дистанции, подхватили словно перышко и швырнули в сторону. Приземлился я с подстраховочным перекатом, как на самбо учили когда-то. Не впечатал инерцию в землю, а погасил. И цел остался, хотя косточки жалобно хрустнули, но выдержали. Однако Егорка не ждал, пока я отдышусь, а уже несся на меня, словно буйвол, раздувая ноздри и не переставая реветь. Что за манера такая дикая? В драку с ревом кидаться. Мой окрик «Стоять, милиция!» он даже не расслышал. Слишком занят был ревом, яростью и обидой на незнакомца, что заехал ему по морде. Возможно, в первый раз в жизни такая оказия с ним приключилась. Уверен, что желающих мало на белом свете по такой устрашающей морде бить. Я успел вскочить и отпрыгнуть в сторону, уворачиваясь от ног, что пытались втоптать меня в землю, будто и правда дикий слон буйствовал. «Помогите!» — блажил дед Семен. «Милицию убивают!» Но убить милицию сложно. На то она и милиция. Теперь уже в атаку кинулся я. «Шур-шур!» — свистели возле моей головы кулачище. Я будто в спарринге методично уворачивался и бил в ответ. Не всегда в цель. У здоровяка-то этого морда больно высоко. Тяжело достать. Иногда попадал, но это выходило, как слону дробина. Черт. Нужно радикально менять тактику. Иначе на все 12 раундов растянуть можно наше противостояние. Что ж, друг Егорка, будем играть по-грязному. Я изловчился и двинул стопой снизу вверх, прямо по Фаберже. Хрязь! Егорка охнул и осел. Стоя на коленях, скрючился, но даже и в таком положении он был выше ростом деда Семена, который, помнится, собирался с ним повоевать. Я примеривался для контрольного в голову, но понял, что это уже лишнее. Тонко подвывая, Егорка рухнул на землю, будто срубленный дуб. Есть! Курсант против Квазимода. Победа в первом раунде. Наконец, мне удалось откопать в недрах штанов ксиву. Я ткнул ее в рожу поверженного и громко проговорил. «Милиция, мать твою!» Это подействовало магически. Голяв превратился в смиренного послушника. Заморгал глазками, запричитал. «Что же вы, гражданин начальник, сразу не говорите?» А по причинному месту пинаетесь. Так ты мне слова сказать не дал. Ты почему с кулаками на людей кидаешься? За это срок предусмотрен, а за сотрудника милиции так вдвойне. Печенкой клянусь, гражданин начальник, не знал, что вы из органов доблестных, подумал, что опять местные пришли морду мне бить. И часто тебе местные морду бьют? Пока ни разу. «Но приходили часто. Вы первый, кто мне по кумпулу звезданул в заправду. Вот я и это...» — осерчал малость. «Пойдешь за нападение на сотрудника при исполнении». Я хитро прищурился и кивнул на Семена, который уже совсем осмелел и протиснулся в калитку. «Вон у меня и свидетель имеется». «Как же!» — суетился старик, не переставая кивать. «Все видел, все скажу, как советскую милицию убивали!» Егорка, наконец, смог сесть. Болючий удар его отпускал. «Да не хотел я никого убивать!» — конючил он, будто нашкодивший школьник. «Ей-богу, не хотел! Где же-то видано, чтобы мордобойство с убийством равняли? Я ж говорю, не знал!» «Незнание закона не освобождает от ответственности!» Семен наслаждался властью над поверженным врагом. Глаза Егорки аж задергались, наполняясь слезинками. Вот блин, такой мужик здоровый, а готов расплакаться. И ведь даже не притворяется, как ребенок. — Ладно, — снисходительно проговорил я. Ставки взвинтил, можно и договариваться. — Так и быть, на первый раз прощу. Если бензин нам вернешь и пообещаешь больше у соседей ничего не тырить. «Какой бензин?» — с надеждой засопел детина. «Который ты с Волги белой у меня слил. Ваньку-то мне не валяй. Тут в округе только одна Волга на Сливовой улице». «Да не сливал я ничего, почкой клянусь. Хоть режь, начальник, не сливал я». «А ты не заливай!» Расследование кражи бензина Семен решил взять в свои руки. «Вертай бензин взад, я тебе говорю!» «Да правда я не брал! Я, когда к машине шел, бензин уже слитый оказался!» «Кто-то до меня успел!» «Шел, значит!» «Шел!» — вздохнул тот. «Вот ты и рады. Дедок погрозил кулаком невидимому врагу в сторону соседних улиц. «Вот так поворот!» получается что в дачном поселке не один воришка целая секта свидетелей егоркиных тогда с бензином помоги проговорил я и я забуду казус с нападением на сотрудника это можно осклабился егорка к вечеру приходите будет бензин э, э ты что удумал я погрозил пальцем воровать нельзя из своих запасов давай хотя запасы, конечно же, тоже наверняка ворованные, но ради дела благого, не побрезгую. «Нет у меня», — развел граблями Егорка. «Все продал, а новых еще не добыл». «Брешешь!» — сверкал глазами Семен. «Да сами проверьте!» Бугай встал и направился к Сараюге, откинул воротину, приглашая внутрь. Оттуда пахло пылью, паутиной и машинным маслом. Валялись какие-то заржевевшие агрегаты явно колхозного происхождения, старые ведра, дачные лейки, все вперемешку с досками и инструментами. Семен деловито шмыгнул внутрь и, как заправский опер на обыске, стал шарить по закуткам, отбрасывая в сторону куски фанеры, деревяги и тряпье. — А это что? — выудил он из недр хлама, помятую канистру облезло болотного цвета. — А хрен знает, — почесал репу Егорка, — я эту канистру давно потерял. завалила ее всячиной. Семен кряхтя открыл пробку и понюхал. — Бензин. Ну точно он. — Отлично, — я потирал руки. — Канистру мы у тебя изымаем. В интересах государства, так сказать. А ты больше не балуй и на людей с кулаками не кидайся. Тебе повезло, что я сегодня добрый. «Слушаюсь, гражданин начальник!» — обрадовался Егорка, что так легко отделался. «Забирайте канистру!» Семен с гордым видом добытчика подхватил железную посудину и поволок к выходу. Я последовал за ним. Через пять минут мы уже стояли у моей машины. Света и Ильинишна крутились рядом, лузгая семечки и обсуждая рецепт пирожков. «Ты и бензин нашел!» Радостно всплеснула руками бабуля. «Не нашел, а у Егорки отнял», — гордо заявил дедок. «В морду пришлось дать». «Ты в морду! Егорке!» — кривилась улыбка Ильинишна. «Андрей помог», — отмахнулся дед. «Не трунди под руку, не видишь, топливо заливаю». Семен открутил пробку и опрокинул канистру горловиной в лючок. Я хотел сам проделать такую важную операцию, но дед мне не дал. Все правильно. Раз он добыл топливо, значит, и он должен его заливать. Спаситель и добытчик. Пары принесли необычный маслянистый аромат. Странный бензин. Погоди, я положил руку на канистру. Дай мне. Поздно, товарищ милиционер, все в порядке. Топливо в баке, просиял дед. Я взял пустую канистру и понюхал. Нос снова защекотал характерный запах, который теперь уж точно было ни с чем не спутать. — Японская матрешка! — выругался я, стараясь поделикатнее, но с чувством и толком. — Так это же солярка! Семен, ты куда глядел? Как солярка хлопал тот глазенками и на всякий случай поглядывал на жену, что сердито уперла руки в бока. «На, сам понюхай!» Расстроенный я протянул ему канистру. «Да нюхал я!» — отступил тот. «Так какого лешего! Ты залил солярку!» «А я знаю, как она пахнет, что ли! По мне, что бензин, что солярка! Мазута и есть мазута! Я в топливах не разбираюсь! Не было у меня никогда ни машины, ни мотоцикла! Только Урал! Велик такой!» «Ну, все!» — махнул я рукой. Приплыли. «Так, может, на солярке доедете?» С надеждой спросил Семен. «Тут всего-то километров двадцать». Я поморщился. А Ильинишна выбрала момент и залепила мужу под затыльник. Тот даже возмущаться не стал. Чуял вину, как нагадивший в тапке кот. «Что делать теперь?» — обеспокоенно проговорила Света. «Ведь что-то можно сделать?» — Бак надо осушить, — ответил я. — Хорошо, хоть завести не успел. Карбюратор не загадил. «Постойте — Постойте! — раздался окрик с конца улицы. — Не лейте, я вспомнил! Это солярка! К нам бежал Егорка, размахивая ручищами. — Поздно пить боржоми! — крикнул я в ответ. — Залили уже! Фух! Здоровяк подбежал к нам и теперь сопел, выбрасывая остатки перегара. — Не заводили машину? — Нет. — Ну, тогда не страшно. Я помогу. Солью топливо и просушу бак. К завтраму готово будет. Только здесь несподручно. Я ее к себе на участок оттолкаю. «Подсобить — Подсобить? — спросил Семен виноватым голосом. — Обойдусь, — отмахнулся Егорка. — По-хорошему, этому здоровяку нужно другое прозвище, которое бы отражало всю его исполинскую беспутную суть. Вот и сейчас он снял с ручника авто. Одну руку просунул через распахнутое окошко, взявшись за руль, а второй уцепился за дверную арку. Навалился и потолкал тяжеленную машину в сторону своего участка, будто это был обычный мотоцикл-одиночка, а не «Волга». «Ну, так что?» — оживился Семен. «Стало быть, у нас заночуете?» «Спасибо, не хотим вас стеснять», — подозрительно быстро ответила Света. «Мы можем переночевать в доме Дубова. Вы только нам постельное, одолжите, пожалуйста». «Это можно», — дедок хитро прищурился. «Вам один комплект?» «Два», — ляпнул я, не подумав. «Может, Света бы попросила один?» «Вот я дурак».